Глава 16. Поклонение младенцу. Ди-ди-ди-ди, дум-дум-дум. Не то говорила, не то пела Эленор Болт. Ди-ди-ди-ди, дум-дум-дум. Подхватила Мэри Болт, вторая участница этого концертного дуэта. Вся публика состояла из одного Джона Болда младшего, но он выражал своё восхищение с таким жаром, что певицы бесировали. «Ди-ди-ди-ди, дум-дум-дум, у кого такие миленькие ножки?» — спрашивала любящая мать. «Ньям-м-м-м-м», — причмокивала Мэри, впиваясь губами в толстую шейку малыша, что означало «поцелуй». «Ньям-м-м-м-м-м-м-м», — причмокивала маменька, в свою очередь впиваясь в толстенькие короткие ножки. Он такая, такая душка, да? У него самые самые розовые ножки в мире. До. Да? Чмокании и поцелуи возобновились, словно обе дамы очень проголодались и хотели его съесть. Он мамочкин сыночек, из-за это ему. О, Мэри, Мэри, ты видела? Ах ты годкий, годкий, годкий Джонни. В ней себя от восторга всплесала маменка, потому что её сын, такой силач и болвник, вытащил из-под чепца её волосы. Он расстрёп полмамины волосики. Он самый, самый, самый гадкий мальчик на всём всём. Шло обычное поклонение младенцу. Мэри Болт сидела в низком кресле, держа его на руках, а Эленор стояла на коленях перед своим идолом. Она закрывала личиком малыша своими пышными каштановыми локонами, которые он трепал как хотел, и в эту минуту было очень красиво, хотя всё ещё насила вдовий чепец. В её облике была та тихая, кроткая миловидность, которую замечаешь лишь при близком знакомстве. Вот почему похвалы её красоте, на которые не скупились её старые друзья, казались преувеличенными тем, кто редко её видел. Прелесть Элинор напоминала прелесть тех ландшафтов, которые кажутся тем прекраснее, чем чаще ими любуешься. Случайный взгляд не успевал заметить глубокую ясность ее темных глаз, выразительность губ, которая открывалась лишь родным и друзьям, или чудесную форму ее головы, оценить которую мог лишь художник. В ней не было той ослепительности, той плоской рубинсовской красоты, той снежной белизны и алых тонов, которые с беспощадностью Василиска поражали мужчин, впервые увидевших Моделину Нерони. Сопротивляться чарам Синьёры было почти невозможно, но никому и в голову не могло прийти сопротивляться Элинор. Вы начинали болтать с ней как с сестрой, И только ночью, засыпая, вдруг понимали, что она красавица, что голос её удивительно музыкален. Нежданные полчаса в обществе Энони были словно падение в яму. Вечер, проведённый в обществе Элинор, казался прогулкой по тихим лугам. Мы совсем его закроем. И его носишка, носишка, носишко совсем спрячется, ворковала маменка, набрасывая свои локоны на личико малыша, а он радостно вопил и брыкался так, что Мэри еле его удерживала. В эту минуту открылась дверь, и доложили о мистере Слоупе. Эленор вскочила и отбросила волосы на плечи. Лучше бы ей было этого не делать. потому что теперь беспорядок в её туалете стал гораздо заметнее, чем прежде. Но именно поэтому мистер Слоуп внезапно заметил её красоту и подумал, что даже без её состояния она была бы завидной женой, и что жизненные заботы, разделённые с ней, показались бы не столь тяжкими. Эленор выбежала из комнаты, бормоча совершенно излишние извинения со ссылками на младенца. Пока же она будет поправлять свой чепец, мы вернёмся назад и вкратце расскажем, к чему привели размышления мистера Слоупа касательно женитьбы. Собранные им сведения о доходах вдовы оказались настолько удовлетворительными, что он немедленно приступил к действиям. Мистеру же Хардингу он решил всемерно помогать, если только это не повредит ему самому. С миссис Прауди он говорить не собирался, по крайней мере пока. Он задумал подстрекнуть епископа к небольшому бунту. Это, по его мнению, было бы полезно не только для назначения осмотрителя, но и для епархии вообще. Мистер Слоуп отнюдь не считал, что доктор Прауди способен править ею сам. но его искренне возмущала мысль, что его собратья-священники окажутся под женской туфлей. Посему он вознамерился пробудить в епископе дух непокорства, ровно настолько, чтобы он дал отпор жене, но не настолько, чтобы он вообще закусил у дела. Для этого он вновь поговорил с епископом о богодельне, и сделал всё, чтобы показать, насколько неразумно было бы назначить кого-нибудь, кроме мистера Хардинга. Однако задача мистера Слоупа оказалась тяжелее, чем он ожидал. Миссис Прауди, торопясь утвердить своё влияние, послала миссис Куиверфул записку с приглашением. А когда та приехала во дворец, Весьма таинственно, снисходительно и величественно объяснила, какое счастье уготовано ей и её чадам. Миссис Прауди беседовала во дворце с миссис Куиверфул в то самое время, когда мистер Слоуп беседовал с мистером Куиверфулом в Пудингдейле, и потому, как бы дала обязательство от своего имени, Благодарность, смирение, радость и удивление миссис Куиверфул не знали границ. Она едва не обняла колен своей покровительницы и обещала, что четырнадцать обездоленных малюток, так она обозначила своих детей, хотя старшей дочери, здоровой и крепкой девице, исполнилось уже двадцать три года. будут ежеутренне и ежевечерне возносить молитвы за благодетельницу, ниспосланную им Господом. Такой Фимиам не был неприятен миссис Прауди, и она вдыхала его всей грудью. Она обещала свою помощь четырнадцати обездоленным малюткам, если в чём она не сомневалась, они окажутся достойными её внимания. выразила надежду, что старшие смогут взять классы в её школах дня господня, и вообще показала себя перед миссис Куиверфул весьма могущественной дамой. Затем миссис Прауди предусмотрительно намекнула епископу, что она сообщила пудингдейлскому семейству об ожидающем их счастье, для того, чтобы он не вздумал переменить своё решение. Супруг разгадал её хитрость, но промолчал. Он видел, что она пытается забрать раздачу бенефиций в свои руки, и намеревался сразу положить этому конец. Но шёл момент неподходящим, и, по примеру многих и многих, отложил неприятное объяснение. После этого мистер Услопу естественно было трудно переубедить епископа. Настолько трудно, Что сделать это можно было бы лишь ценой открытого восстания во дворце. Открытое же восстание в настоящую минуту могло оказаться успешным, но могло и потерпеть поражение. Во всяком случае, такой шаг следовало хорошенько взвесить. Для начала он шипнул епископу что опасается, как бы его преосвященство не восстановил против себя епархию, если будет назначен не мистер Хардинг. Епископ с некоторой горячностью ответил, что место обещано мистеру Куиверфулу по совету мистера Слоупа. Не обещано, сказал мистер Слоуп. Нет, обещано, ответил епископ. И миссис Прауди уже говорила об этом с миссис Куиверфул. Такого оборота мистер Сلوب не ожидал, но не растерявшись, сумел использовать его в собственных целях. Ах, милорд, сказал он. Мы не оберёмся неприятностями, если в дела епархии будут вмешиваться дамы. Его преосвященство сам думал то же самое и потому не очень рассердился. Однако подобный намёк требовал отпора. Кроме того, епископа удивило хотя и не слишком огорчило это расхождение во взглядах между его женой и капиланом. Я не понял, что вы называете вмешательством, сказал он кротко. Когда миссис Прауди услышала о назначении мистера Куиверфула, она естественно захотела поговорить с миссис Куиверфула в школах. Где же тут вмешательство? Меня, милорд, заботит только ваше спокойствие, сказал Сلوب. и ваш престиж в епархии только это что до личных моих чувств то у меня нет лучшего друга, чем миссис Прауди, я всегда это помню и всё же мой первый долг служить вам, ваше преосвященство. Я вам верю, мистер Слоуп, сказал епископ, смягчившись. И вы считаете, что назначить следует мистера Хардинга? Да, я так думаю. Готов признать, что о назначении мистера Куиверфула первым заговорил я, но потом оказалось, что вся епархия на стороне мистера Хардинга, и вашему преосвященству лучше уступить. К тому же я узнал, что мистер Хардинг, по зрелом размышлении, склонен во многом принять условия вашего преосвященства. Разговор миссис Прауди с миссис Куиверфул, конечно, создаёт известную неловкость, но это не должно служить помехой в столь важном деле. И бедняга епископ впал в состояние мучительной нерешительности. Однако он всё же был скорее склонен назначить мистера Хардинга, ибо это обеспечивало ему помощь мистера Слоупа против миссис Прауди. Так обстояли дела во дворце. Когда мистер Слоуп явился к миссис Болт и застал её играющей с мальуткой, после того, как она выбежила из гостиной, мистер Слоуп начал хвалить погоду, потом похвалил мальутку и подцеловал его, потом похвалил его мать, а потом похвалил и мисс Болт, с которой беседовал. Впрочем, миссис Болт вернулась довольно скоро и одолжен извиниться за столь ранний визит. сказал мистер Слоуп. Но мне необходимо поговорить с вами по неотложному делу, и я надеюсь, вы и мисс Болт, простите меня. Эленор что-то пробормотала, но расслышать можно было только: "Конечно, разумеется, и вовсе не рано", а потом извинилась за свой вид, сказав с улыбкой, что её сын стал совсем большим, и с ним нет никакого сладу. Он большой прибольшой гадкий шалунишка, сказала она мальчику. И мы отошлём его в большую прибольшую шумную школу, где есть большие прибольшие розги, и где ужасно наказывают гадких шалунишек, которые не слушаются мамы. И тут начались новые поцелуи, ибо воображение Эленор тотчас нарисовало ей страшную картину разлуки с сыном. И где у наставников нет таких прекрасных длинных кудрей, которые можно трепать, сказал мистер Слоуп, подхватывая шутку и отпуская комплимент. Элинор подумала, что комплимент был лишним, но она играла с малышкой и никак не выразила своего неудовольствия. "Дай-ка мне его", сказала Мэри. Он так расшалился, что скоро останется совсем голеньким. и, воспользовавшись этим предлогом, она удалилась с малышом. Мистер Слоуп сказал, что у него неотложное дело к Эллинор, и мисс Болт не хотела быть до троу, лишней. «Только ты ненадолго, Мэри», — сказала ей вслед Эллинор. «Я рад, миссис Болт, что могу поговорить с вами наедине», — начал мистер Слоуп. Можно задать вам прямой вопрос. Пожалуйста, ответила она. И вы ответите мне так же прямо? Да, или не отвечу совсем, сказала она с улыбкой. Так вот, миссис Болт, ваш батюшка действительно хотел бы вернуться в богодельню. Почему вы спрашиваете об этом меня, а не его? Дорожайшая миссис Болт, я сейчас вам всё объясню. Тут много скрытых пружин, о которых я рассказал бы вам, будь у нас время. Я должен получить ответ на этот вопрос, иначе я буду лишён возможности содействовать желаниям вашего батюшки, а спросить его самого я не могу. Я питаю к вашему батюшке величайшее уважение, но вряд ли оно взаимно. Тут он не ошибался. Я откровенен с вами, ибо только так можно предотвратить неблагоприятный для мистера Хардинга исход этого дела. Боюсь, против меня в барчестере существует, я даже не могу назвать это чувство предубеждением. Вы помните ту проповедь? Ах, мистер Сلوب, не стоит возвращаться к этому. Лишь на одну минуту, миссис Болт. Не потому, что я хочу оправдываться, но иначе вы не поймёте положения вещей. Эта проповедь могла быть несколько необдуманной, и во всяком случае, поняли её неправильно. Но об этом я сейчас говорить не стану. Как бы то ни было, она вызвала неприязнь ко мне, которую разделяет и ваш батюшка. Возможно, у него есть на то веские основания, но поэтому дружеский разговор между нами невозможен. Скажите сами, разве всё это не так? Элинор промолчала, а мистер Слоуп, в пылу своей речи, придвинул стул поближе к ней, чего она не заметила. Вот почему, продолжал мистер Слоуп, я должен задать этот вопрос не ему, а вам. Несмотря на мои провинности, вы позволили мне считать вас другом. Элинор слегка качнула головой, Что едва ли можно было счесть подтверждением, но мистер Слоуп, если и заметил её движение, ничем этого не выдал. С вами я могу быть откровенным и объяснить свои чувства. А ваш батюшка этого не позволил бы. К несчастью, епископ счёл нужным поручить дело с богодельем мне. Он не хотел утруждать себя сопутствующими хлопотами. И потому-то говорить об этом с вашим батюшкой был вынужден я. Я знаю, сказала Элинор. Во время нашей беседы у меня сложилось впечатление, что мистер Хардинг не хочет возвращаться в богодельню. Как же так? взволнованно воскликнула Элинор, забывая о своём решении держаться с холодной вежливостью. Дорожайшая миссис Болт, даю вам слово, что это так. сказал он, продвигаясь ещё ближе. Более того, до нашей беседы некая особа во дворце, я говорю не о епископе, сообщила мне это как достоверный факт. Признаюсь, я поверил с трудом. Я был убеждён, что ваш батюшка хочет вернуться, и по велению совести, и ради этих старичков, и во имя прошлых воспоминаний, дорогих его сердцу былых дней. Но ну, слово Мон казалось мне, он мог не хотеть вернуться туда. Но мне сказали, что это не так. И после нашей беседы у меня безусловно осталось впечатление, что мне сказали правду. Ну и, спросила Эленор, когда он вдруг умолк. Я слышу шаги мисс Болт, сказал мистер Слоуп. Будет очень большой смелостью просить вас Я знаю, вы можете добиться от миссис Болт чего угодно. Словечко добиться Эленор не понравилось, но всё же она вышла и попросила мэра оставить их наедине ещё на четверть часа. Благодарю вас, миссис Болт. Я бесконечно признателен вам за такое доверие. Итак, я расстался с вашим батюшкой под этим впечатлением. Более того, Он дал мне основания полагать, что он прямо отказывается от назначения. Не от назначения, сказала Элинор. В этом я уверена. Он говорил, что не согласится, то есть что ему не по душе эти предполагаемые школы богослужения и прочее. Но я совершенно уверена, что он не отказывался от назначения. Ах, миссис Болт, воскликнул мистер Сلوب. с чрезвычайным жаром. Я не хотел бы сказать столь прекрасной дочери хоть слово против столь прекрасного отца, но ради него позвольте мне точно описать вам нынешнее положение дел. Мистер Хардинг как будто расстроился, когда я сказал ему о желании епископа относительно школы. Быть может, я был недостаточно осторожен, так как у вас я в вопросе о школе встретил такую благожелательность. Ваш батюшка даже несколько вспылил. Передайте епископу, сказал он, что я с ним не согласен и на таких условиях в богодельню не вернусь. Таков был смысл его слов, а выразился он, пожалуй, даже ещё более резко. Я был вынужден повторить его ответ епископу, и его преосвященство сказал, что может считать это только отказом. Ему тоже говорили, что ваш батюшка не хочет возвращаться в богодельню. И сопоставив всё это, он решил, что должен подыскать кого-нибудь другого и предложил это место мистеру Куиверфулу. Мистеру Куиверфулу, повторила Эленор почти со слезами. В таком случае, мистер Слоуп, всё кончено. Нет, мой друг, нет. Потому-то я сейчас и здесь. Итак, я могу считать, что получил ответ на свой вопрос и что мистер Хардинг хочет вернуться в благоделенню. Ну, разумеется, сказала Элинор. Конечно, он хотел бы вновь обрести свой прежний дом, доход и положение в обществе, всё то, что он принёс в жертву с такой щепетильной честностью, но только без перемен обременительных для человека его возраста. Ну как может епископ ждать, чтобы человек в его возрасте обучал кучу ребятишек? Конечно, об этом не может быть и речи, сказал мистер Слоупс с лёгкой усмешкой. От вашего батюшки и не будут требовать ничего подобного. Во всяком случае, я обещаю вам, что не соглашусь даже обсуждать с ним такую нелепость. Мы хотели, чтобы ваш батюшка читал проповеди в богодельне. Так как её дряхлым обитателям, наверное, трудно посещать собор, но и на этом мы настаивать не будем. Кроме того, мы хотели открыть при богодельне школу дня субботнего, полагая, что это учреждение не может не принести большой пользы под присмотром столь превосходного священника, как мистер Хардинг, и под вашим. Но, дорогая миссис Болт, пока обсуждать это нет нужды. Ясно одно: Мы должны принять все меры, чтобы преждевременное предложение, сделанное епископом мистером Куиверфулом, не получило хода. Может, ваш батюшка повидается с Куиверфулом. Куиверфул честнейший человек, и он не захочет мешать вашему батюшке. Что? сказала Элинор. Попросить отца 14 детей? отказаться от такого места? конечно, он не согласится. да. пожалуй, сказал мистер слоуп и опять придвинулся к миссис болд, так что теперь они оказались совсем рядом. элинор не обратила на это внимания, но машинально отодвинулась. насколько дальше она отодвинулась бы, если бы знала, что говорили про неё в пламсты. Да, пожалуй, продолжал мистер Слоуп. Но о том, чтобы Куиверфула предпочли вашему батюшке, не может быть и речи, епископ поторопился. Но мне в голову пришла мысль, как с Божьей помощью всё устроить. Дорожайшая миссис Болт, не согласитесь ли вы сами повидаться с епископом? Почему я, а не мой отец? с недоумением спросила Эленор В юности она один раз вмешалась в дела отца и не слишком удачно. Теперь она повзрослела и понимала, что не может в столь важном для него деле действовать без его ведома. Потому что, сказал мистер Сلوب печально, словно сожалея о неподобающей обидчивости своего патрона, епископ считает, Будто у него есть основания сердиться на вашего батюшку. Боюсь, что их встреча может это только усугубить. Но ведь мой отец самый кроткий человек на свете. Я знаю только, заметил слооб, что он отец лучший из дочерей. Значит, вы не хотите поговорить с епископом? Я мог бы устроить все так, чтобы вам не пришлось затрудняться. Я ничего не могу ответить, пока не посоветуюсь с папой». «А-а-а», — сказал он, — «тогда это бесполезно. Вы же будете тогда лишь посланницей своего отца. Неужели вам ничего не приходит в голову? Что-то же нужно сделать». «Ваш батюшка не должен пострадать из-за столь нелепого недоразумения!» Эленор сказала, что ей ничего в голову не приходит, но что все это очень тяжело, и из ее глаз выкатились две слезинки. Мистер Слоуп дорого дал бы за право осушить их, но он был достаточно тактичен и понимал, что ему надо сделать еще очень многое, прежде чем у него появятся какие-нибудь права, в отношении миссис Болт. Мне невыносимо видеть вас столь огорчённой, сказал он. Но разрешите заверить вас, что интересы вашего батюшки не пострадают, если я буду в силах их оградить. Я доложу епископу все факты. Я объясню ему, что он просто не может назначить кого-нибудь, кроме вашего батюшки, И докажу ему, что в таком случае он будет повинён в большой несправедливости. А вы, миссис Болт, не зайдите поверить хотя бы тому, что меня искренне заботит благополучие вашего отца. Его и ваше. Эленор не знала, что ответить. Она прекрасно понимала, что ее отец вовсе не будет благодарен мистеру Слоупу за его старания и в душе была с ним согласна, однако она не могла отрицать, что мистер Слоуп очень обязателен. Ее отец, всегда такой снисходительный к людям, никогда ни о ком не говоривший дурно, предостерегал ее против мистера Слоупа. И тем не менее она не могла не поблагодарить капеллана. Какой интерес мог им двигать, кроме того, которое он упомянул? И всё же что-то в нём внушало недоверие даже ей. Сама не зная почему, она чувствовала, что его следует остерегаться. Её колебания, яснее всяких слов, открыли мистеру Слоупу её мысли. Он обладал особым даром читать в душах своих собеседниц. Он понял, что Эленор ему не доверяет, и если и поблагодарит его, то лишь из вежливости. Но это его не рассердило и даже не раздрадовало. Рим был построен не за один день. Я пришёл не за тем, чтобы меня благодарили, сказал он, потому что она всё ещё молчала. И благодарность мне не нужна, по крайней мере, до тех пор, пока я не заслужу её делом. Но, миссис Болт, я ищу друзей в пастве, которой Господу было угодно верить и мне, смиреннейшему из его пастырей. Без них мой труд будет поистине печальным. И я попытаюсь быть достойным их дружбы. Но, конечно, У вас тут скоро будет много друзей, сказала Эленор, чувствуя, что должна что-то сказать. К чему они, если это не будут друзья, с которыми я найду духовную близость, которых я смогу почитать и любить? Если самые лучшие, самые чистые отвернутся от меня, дружба остальных не принесёт мне удовлетворения, и я буду обречён на одиночество. Ну что вы, мистер Слоуп? Элинор сказала это без всякой задней мысли, но он решил истолковать её слова по-своему. О нет, миссис Болт, я буду одинок. Одинок с сердцем, если те вком я жажду видеть друзей отвернуться от меня. Но довольно об этом. Я назвал вас своим другом, и лелею надежду, что вы не возразите мне. Уповаю, что придёт час, когда я смогу сказать тоже о вашем батюшке. Да благословит вас Господь, миссис Болт, вас и вашего милого мальотку. И передайте от меня вашему батюшке, что всё возможное будет сделано. И он распрощался, сжав руку вдовы сильнее, чем обычно. Но это как будто оправдывалось обстоятельствами их беседы, и Эллинор не могла выразить своего неудовольствия. «Я его не понимаю», — несколько минут спустя говорила она о своей заловке. «Я не могу решить, хороший он человек или плохой, искренний или двуличный». «В таком случае», — сказала Мэри, — «он имеет право на смягчение приговора. Думай о нем лучше». «Пожалуй, я склоняюсь именно к этому», — ответила Эллинор. Я верю, что намерения у него самые хорошие, а в таком случае с нашей стороны дурно бронить его и заставлять страдать, пока он живёт среди нас. Но мэри, как будет огорчён из-за богодельный папа